Глава 3. Триполи, Ливия. Гостиница «Овал». 3.00. «Ну как гостиница?» — спросил Адам. Едва приехав, Нора усадила Майю перед плоским экраном телевизора, но всего десяти минут оказалось достаточно, чтобы девчушки наскучили супербодрящие клипы музыкального канала. Ее ножки нащупали толстый ковер, и она принялась исследовать свой комфортабельный номер в четырехзвездочном отеле. Шелковистые простыни, просторная ванная комната и широкие окна, за которыми она под защитой ночной темноты рассмотрела огни Национального музея Осарая справа и освещение четырехэтажной атаманской часовой башни слева. В городе раздалась долгая пулеметная очередь, и эхом отразилась от стен домов и зданий. Любой европейский ребенок принял бы это за хлопки петард или за салют, но Майя, прекрасно понимающая происхождение этих звуков, поспешно отошла от окна. Она продолжила изучение номера и дошла до комнаты с двуспальной кроватью, где ее мать уже распаковала вещи, необходимые для короткого ночлега. Когда девочка собиралась заглянуть туда, нора с зажатым между плечом и ухом телефоном толчком ноги закрыла дверь прямо у нее перед носом и продолжила разговор. «Гостиница? Великолепная». но по правде говоря вся эта роскошь производит странное впечатление зная что нас ждет май в порядке встревожился адам да почти но мне кажется она простудилась под кондиционерами в аэропорту нам пришлось ждать пересадки в аммане больше двух часов с тех пор как мы поднялись у воздуха до самого прибытия в Триполи, она непрестанно кашляет вам ни в коем случае не следовало ехать одним отослать вас подальше от Дамаска и от меня было единственной возможностью защитить вас. Я страшно огорчен». «Я запрещаю тебе огорчаться, Хаби. Ты делаешь для нас все, что нужно». Адам вспомнил, как тремя месяцами ранее готовил эту поездку. Была организована операция «Павел» и, объективно рассуждая, следовало ожидать возможного провала. Отсюда необходимость удаления семьи. «Почему бы не через Турцию?» предложила Нора, уперев палец в карту Востока. «Из Дамаска в Алеппо, потом из Турции на Балканы. Мы бы вообще не коснулись воды, и это гораздо более короткий путь в Европу». «Тебе известно, сколько пропускных пунктов с севера на юг Сирии между Дамаском и Алеппо?» возразил Адам. «Между правительственными и игиловскими зонами их насчитываются десятки, не говоря уже о непредвиденных проверках». «Уедем ли мы втроем, или по какой-либо причине вам придется отправиться без меня, только тебе и Майи, это ничего не меняет. Я офицер, служу сирийскому правительству, и на первом же пропускном пункте ИГИЛ меня пристрелят, а вы с Майей?» Ему было мучительно трудно сформулировать свою мысль. Она заключалась в том, что смерть стала бы наиболее удачным выходом. Так что это будет гражданский самолет до Трипполя в Ливию. Затем переправа через Средиземное море. а там уж вы окажетесь в Италии, после чего пересечете Европу и встретитесь с твоим кузеном в Англии. Туда ежегодно прибывают полмиллиона мигрантов, так что не вижу никаких причин, по которым мы оказались бы не сделать это. Настоящая проблема заключается в том, что я служу правительству Башара, и по этой причине Франция никогда не выдаст нам визы беженцев. Но ты ведь сражаешься как раз против этого правительства. Изнутри — да. И тайно, чтобы не было никаких улик. так что прибираться в Англию придется нелегально, через Кале. На это потребуется время, но мы будем терпеливы. Ты же видел в интернете, есть одно место, где мы сможем остаться. Его называют «джунгли». Это больше похоже на лагерь беженцев. Возможно. Но там есть охраняемое поселение для женщин и детей, а это самое главное. Я возьму на себя поиск перевозчика, который обеспечит нам место в легковом автомобиле или в грузовике. а потом воспользуемся паромом или евротоннелем. Твой кузен будет ждать нас на противоположном берегу Ла-Манша. Он обещал помочь. Я знаю, что ты предпочел бы остаться во Франции. У нас там нет никакой родни. К тому же, я думаю, Франция уже не та страна, которую я знал. Англия нам отлично подойдет. Прежде глядя на карту Востока в своей уютной гостиной, где звучала мелодия колыбельной для Майи, такой план представлялся им осуществимым. Теперь же, оказавшись с малышкой в Триполи, Нора была напугана и гораздо меньше уверена в успехе. «Тебе удалось снова повидать Тарека?» «Завтра, ближе к вечеру. Я подал новые требования для участия в его допросе. Очень надеюсь, что не привлек себе лишнего внимания. Мне кажется, будто все на меня смотрят, что всем все известно. Как тут не стать параноиком Хаби? Ведь ты переодетый лисом петух в стае волков». «И зачем только я так себя описал? Теперь ты превращаешь это в шутку», — развеселился Адам.